Банковские реквизиты вы можете найти под роликом в закрепленном комментарии. Приятного прослушивания! Николай Лейкин. На заработках. Читает Геннадий Постригаева. Часть 10. Стащили в больницу. Спрашивала про Акулину хозяйка постояла во двора, когда женщины пришли к ней на ночлег. «Свезла, свезла сердечную», — отвечала Арина. «Спрашивал доктора, откуда она? Записали там наш адрес». «Спрашивали, милая, спрашивали, где она ночевала, про квартиру спрашивали, и на какой улице, и чей дом. Ну, почем я знаю, на какой улице и чей дом? Ну, что, извини, что не знала». Сказала, что на постоялом дворе, вот и все. И счастлив твой бог, что не знала, а то доктора сейчас прислали бы болезнь искать, и начали бы тут все ворошить, допрыскать да и переворачивать. Нынче, ежели заболит постоялец, да попадет в больницу, так просто беда, хлопот не оберешься. Но главное, что они навоняют в комнатах, таким снадобьем прыскают, что просто ужасте. Ну что ж, на всю Пасху ко мне спросила хозяйка женщин да ведь на всю пасху так паспорты прописывать надо отвечала амфиса я знаю питер то я бывала а там при прописке и рубль больничных подай а у нас милая говорим прямо денег-то ни кругом ни около а муж может прописать вас чтобы проездом тогда никаких больничных только за прописку возьмут нет ангелка нам каждая копейка дорога «Дай-то нам так переночевать сегодня, а что завтра видно будет?» «Чудачка, да ведь у нас тоже ревизии бывают, ревизоры ходят, осматривают». «А кто придет осматривать, так мы сапоги и котомки на плечи, да и уйдем, куда глаза глядят». «Нет, уж ты, душечка, нас не тесни, паспорт изовсегда при нас». «Ладно, поговорю я мужу», — согласилась хозяйка. «А только боюсь, как бы чего не вышло». «Вы хоть харчи-то у нас берите, а то нам не расчет!» — обратилась она, помолчав к женщинам. а «Милая, да какие наш харчи!» — сказала Фекла. «Пожевал хлебца, вот и сыт. Не, что мы можем разносолы хлебать. Денег у нас у всех столько, что не знаем, как и протянуть и праздник до заработков. Ну, хоть хлеб берите, чтоль ли? Вас сколько? Девять баб?» Сортель мы не дороже лавки будем брать. Да самовар требуйте. За самовар я буду с вас по семи копеек брать. А чаю с сахаром можете в лавке купить. Купил-то у нас притупила, умница. Вот разве что в первый день Пасхи у тебя у убоинкой да яичком разговеемся. Без этого уж нельзя, сам Бог велел. Хоть заложимся, а уж разговеться разговеемся. Видя таких маловыгодных для себя постояльцев, хозяйка с неудовольствием покачала головой и перестала разговаривать. Женщины сами чувствовали себя как бы виноватыми, не знали, где приткнуться, и столпились в углу большой комнаты постоялого двора. Была пора ужина. В комнате пахло щами, кашей и раздражало их аппетит. Наконец они одна за другой вышли на двор и стали пересчитывать свои деньги хотя каждая из них знала сколько у нее есть денег не то тянуть до четвертого -то дня пасхи ежели хлеба выхлебать начала анфиса а самовар попросить у нее девушки на ужин все-таки надо 12 копеек нам выйдет ежели сообщу о чаю напиться 7 копеек ей за самовар 3 копейки заварку чаю в лавочке купим да на 2 копейки сахару ну махонькому кусочку. Ну, раскусим. А уж двенадцать копеек можно. Никто как бог. Да, конечно же, можно, — согласились женщины. — Все-таки горячая. Иди, заказывай хозяйки докупи у нее десять фунтов хлеба. Все-таки ей будет повеселей. А то она ровно как бы осавила, и уж кос глядит. Анфиса пошла к хозяйке, а фёкла побежала в лавочку за чаем и за сахаром. Через полчаса женщины сидели в комнате за столом перед большим нечищенным красной меди самоваром и ели хлеб, запивая его чаем. — А что то теперь, наша бедная кулинушка? — вспомнила Арина и закапала слезами. — Да ей, милый теперь лучше нас, ей-ей лучше нас. Я ведь лежал в больнице, тьку знаю, — проговорила Анфиса. — Там каждый день горячее и даже белый хлеб дают. В субботу надо сходить проведать ее. По субботам, доктор сказал, пущают. Ну что ж, сходим. И мы сходим. В субботу, пожалуй, я с тобой схожу. Все равно теперь без работы сколько дней слоняться-то будем. А завтра хоть землячек моих боровических на огороде проведать что ли? Говорила Арина. Как они там, что? Да и не слыхали ли, что об огородных местах где-нибудь в другом месте? Вот-вот, пойдем, девушки, все пойдем. Я знаю огород-то этот. Это отсюда недалеко. Это на Выборгской стороне. И еще на один огород зайдем. Теперь надо повсюду поспрашивать и нюхать. После Пасхи уж на всех огородах грядное дело начинается. Спали женщины в той же комнате на полу, около большой русской печки, от которой так и полыхало теплом. Арина улеглась около самой стенки. Вот уж где хорошо-то как. Так хорошо. — сказала она, улыбаясь, и начала тотчас же засыпать. Бессонная ночь с акулиной давала себя знать. Подняться утром пришлось женщинам рано, так как стрепуха, которой нужно было топить печь, без всякого стеснения растолкала их. Дабы чем-нибудь услужить, женщины принялись ей помогать таскать дрова и затоплять печь. Другие постояльцы, разлегшиеся на лавках по стене, еще спали. Спала и хозяйка, но хозяин уже бродил по двору и переругивался с мужиками, остановившимся на ночлег с подводами. Наконец встала и хозяйка, спавшая в отдельной маленькой комнате, половина стены которой была завешена образами, увидала женщину и первым делом повела разговор о самоваре. — А ведь ежели жить на постоянном дворе, да ничего не требовать, так какая ж нам корысть держать-то вас в тепле? Ведь одним ночлежным, что за ночлег платить, сыть не будешь. Мы тоже так рассчитываем, чтобы постояльцы у нас и харчи, и самовар брали, — говорила она. Женщины переглянулись, пошептались и решили взять самовар. — Да уж давай, давай, самовар-то, что ж с тобой делать? — сказала Анфиса и опять откомандировала Феклу в лавочку за чаем и сахаром. — Да тоже вот хоть и насчет харчей-то, — продолжала хозяйка. «Ну, что вам стоит взять вместе с хлебом, хоть на и картофелю на всю братью к обеду?» «Мы, милая, на постоялом обедать не будем. Мы вот напьемся чайку, да пойдем землячек разыскивать, по огородам побродим. Надо ведь тоже работу искать, чтобы работа где была после Пасхи. Мы ведь, собственно, на огород в Полольщице приехали», — отвечала Арина. «Да, да», — подхватили демянские женщины. А насчет картофеля разве что на ужин, когда ночевать к тебе придем. А теперь че извини? А ну и голь же я на вас, — сказала хозяйка и надулась. Напившись чаю и позавтраков хлебом, женщины отдали хозяйке на сохранение котомки, мешки и сапоги, и так как утро было ясное и сравнительно теплое, босиком вышли со двора, направились бродить по огородам и разведывать о местах. Огород Ордальона Сергеева, где работали две боровические землячки Арины, пришедшие вместе с ней из деревни, был найден без особого труда с помощью Анфисы, действительно несколько знакомой с Петербургом. Когда женщины пришли к воротам огорода, было уже близко к полудню. Шли они не торопясь, по дороге заходили на попутные огороды и справлялись, не потребуется ли полольщиц. Хозяева везде разговаривали с ними неохотно и отвечали в таком роде. — Да какие теперь наймы насчет баб? Приходите после Пасхи, тогда и разговор будет. Грядное дел мы только после Пасхи, на Фомяной неделе, начинаем. Радоницу отпразднуем, да и начнем гряд копать. На вопрос, какая ряда, на бабу будет, отвечали. — А уж ед грядь потому сколько голодного народа в Питер придет. Ряду бог строит. Подойдя к огороду Ордальона Сергеева, женщины не решились войти все в ворота, дабы хозяин, видя такую толпу гостей, пришедших к работницам, не заругался и не выгнал с огорода. На огород вошли только Арина с Анфисой. Невзирая на страстную пятницу, на огороде Ордальона Сергеева работали. Женщины копошились около парников. Некоторые таскали из пруда лейки с водой и поливали в парниках растения. Увидав свою землячку-аграфену, Арина так и бросилась к ней и сейчас же расцеловалась. — Здравствуй, душенька! Ну что, ну, как вы здесь? — спрашивала Арина-аграфену. — Да ничего, живем, поправляемся и кулька в рогожку. А где же кулинта Ой, девушка, и не говори, совсем горе-горькое. Акулина захворала, пласт пластом свалилась и свезла ее в больницу, — отвечала Арина и при этом залилась слезами. А графене было передано ею подробно о работе на тряпичном дворе, о заработке на этом дворе, о странствованиях по ночлежным и постоялым дворам, о болезни Акулины и об отвозе ее в больницу. А графена слушала и печально покачивала головой. Арина, рассказывая, всхлипывала и отирала глаза рукавом. — Ну так как же ты теперь-то? Стал быть одна, без товарки? — задала вопрос Аграфена. — Да вон, к демянским женщинам приткнулась, — кивнула Арина на Анфису. — Вместе работали на тряпичном дворе, они меня в компанию и приняли. одной то девушка в Питере беспристанищат, ой-ой, как трудно. У нас за воротами целая компания женщин. На тряпичном дворе сегодня работы нет, так пошли побродить по огородам, да поспрашивать, не будет ли где работы. Работа, Ариношка, будет, будь ты, работа выгодная. Подружилась я тут с одной новоладжской девушкой, и та эту работу разнюхала. Работа такая, что можно много денег заработать, ежели себя не пожалеть. Только беспременно надо на эту работу попарно идти, чтобы в компании с какой-нибудь другой товаркой, рассказывала Аграфена. «Дрова пилить, колоть. На сплав дров надо идтить. Сорок верст от Питера речка будет, так туда. Сказывают, что по сорока копеек сожень платят. И ежели нам хозяин к Пасхе к пятиалтынному в день не прибавит, то отработаем мы у него за прописку паспортов и за больничную рубль тридцать. Да и уйдем с этой новоладужской девушкой на дровяной сплав». «А отчего ж с новоладужской девушкой, а не с Надюшкой?» «Надюшка все-таки тебе землячка, вы пришли с ней вместе из деревни», сказала Арина и спросила про свою другую боровическую землячку. «Да где же, кстати, она?» А графена улыбнулась и отвечала. «Надюшка к наша теперь не пойдет со здешнего огорода. Ордальон Сергеевич ее постоянной стрепухой сделал, при себе держит, и чаем с вареньем поет, и она как сыр в масле катается». «С хозяином повелось Испуганно, вместе с тем удивленно, воскликнула Арина. — Спуталась, — отвечала графена, — вчера вот рыжку фон ей на закуску покупал, а нынче утром гляжу, она ситник с медом ест. — Ой, — покачала головой Арина, — а что мать ты ей в деревне скажет? Да у ей и мать-то путаная, барочная это ведь не знаешь их семьи-то, я знаю. Каждое лето на мстерике разбитые барки караулила чтобы товар затонувший в порогах таскать. Так что ж хорошего-то? Подишь-то, какая оказия! — продолжала девица Арина. Вот уж про Надюшку-то я этого никогда бы не подумала. — Опустейки! Она и раньше была путанная! — махнула рукой Аграфена. В это время из избы показался ордальон Сергеев в жилетке и красной кумачевой рубахе. Увидав Аграфену, разговаривающую с женщинами, он крикнул. «К парникам, к парникам, толстопятая! Надо понавалиться и хозяину угодить! Сегодня только до обеда работайте из-за праздничного дня, а ведь харчит вам полностью, подай!» «После я вам все расскажу, после. Ступайте за ворота и ждите меня там. После обеда я к вам выйду», — заговорила Аграфена, юркнув от Арины и Анфисы к парникам. Арина и Анфиса направились за ворота и нос к носу столкнулись с хозяином. Хозяин узнал Арину. — О, царевна, не дотрога! — воскликнул он. — Не подвело ли уж брюхо с голодухи и не просится ли ко мне на огород опять пришла? — спросил он. — Нет, есть у нас работа. Работаем по малости, слава тебе, Господи! — скромно отвечала Арина. — Тут я вижу, что ты во французских сапогах щеголяешь. <связывая> — <связывая> Кивнул хозяин на босые ноги Арины и насмешливо улыбнулся. Аграфену пришлось дожидаться за воротами с добрый час. Женщины, пришедшие с Ариной, тоже не уходили. Они побродили по улице и присели на бережок придорожной канавки, идущей мимо забора огорода. Наконец Аграфена показалась. «Покончили на сегодня с работой», — сказала она и прибавила. «Ведь вот в празднике здесь такое заведение для паденщиц, что парники-то все-таки полей, возись около них, раскутывай, разокутывай их рогожами, а уж паденный плат хозяин не даст, а только из-за И так всю Пасху будет. Так стоит ли девушке жить здесь, ежели хорошая работа наклевывается?» «Ох, нам еще хуже», — вздохнула Анфиса. Вас хоть покормят в праздники, да ночлег дадут, и есть у вас пристанище. А мы вот в праздники и прокормить на свои деньги, ты да и ночлег заплати. — Так где же Аграфенушка на эту работу наниматься надо, чтоб дрова пилить? — заговорила Арина. — Нельзя ли нам пристать? — Так можно, можно. На распилку дров много народ требуется. Приказчик здесь один на барке нанимает, а барка в речке у моста стоит, это с дровами сюда в Питер пришла вот уж яд не знаю каком моста а яд самая новоладская девушка знает федосия ее зовут она сейчас придет пришла и новоладуская федосия здоровая рослая девушка поздоровалась с ариной которую она уже знала по огороду аральона сергеева Познакомилась с демянскими женщинами и сообщила, что приказчик стоит на барке в фонтанке у Симеоновского моста, что зовут его Карпом Ивановичем, что сплав дров находится на реке Таене в сорока верстах от Петербурга. — И ведь чем хорошо там девушки Плата с сожжения дров. Сколько ты расстараешься в работе, столько и заработаешь. И никаких праздников нет. Хочешь ты по праздникам работать — работай. На себя работаешь. И за отработанное все равно тебе деньги дадут. Хоть день и ночь работай, коль ежели в силах. Ой, за да что ты? Завылыбались женщины. Ну так чего же еще лучше-то? Так вот ежели ордальон Сергеич то не прибавит на праздниках к паденному, к тялтинному, то мы и пойдем наниматься. Да хоть бы и прибавил, так и все равно уйдем. Ну, много ли он прибавит? Ну, пятачок прибавит, подхватила Федосия. Из двух гривеново все равно не стоит работать, коли там на дровяном сплаве по сорока копеек за распиловку сажень дров платят. Ведь это ежели поналечь, то три сажени в день можно распилить и расколоть, а то и больше. По сорока копеек три сажени — рубль двадцать. Тут хоть двух гривен в день на харчи просаливай, так и то не разоришься. — Верно, верно, — заговорили женщины. Решено было, что Арина и Демянские женщины придут к Аграфене на огород на второй день праздника и вместе с Аграфеной и Федосией отправятся к семионовскому мосту, к приказчику на барку и подрядятся, чтобы идти на распиловку дров. Повеселевшие, что хоть что-нибудь удачное имеется в виду, Арина и Демянские женщины отправились обратно на постоялый двор. В страстную субботу Арина ходила в больницу навестить Акулину. Арине сопутствовали Анфиса и Фекла. Они принесли Акулине пятачковую булку, но Акулина была в беспамятстве и не только булку не могла принять, но даже и не узнала их. Пока женщины сидели около нее, она все металась и бредила. В бреду она называла имена свекрови, невестки, упомянула про своего ребенка в спередошу. Посидев около постели больной с полчаса, женщины так и не могли дождаться, чтобы она пришла в себя и узнала их. Они передали булку сиделке, прося, чтобы сиделка отдала булку Акулине, когда та придет в себя, и ушли из больницы. Акулина произвела на Арину, Анфису и Феклу тяжелое впечатление. Арина всхлипывала, Анфиса утирала мокрые от слез глаза — Фёкла хмурилась и кусала губы. — Не подняться ей, девушки, ни за что не подняться, — говорила Арина. — Вы видели её, даже потемнела вся. Лицо-то, что твоё сапожное голенище. — Да ничего, бог даст поправиться, — утешала товарку Анфиса. — Внутри у ей болезнь-то, внутри у ней сжёт, вот чернота-то наружу и выходит. — Да где ж поправиться? — или даже уже и не узнает никого просто руки опускаются не знаю что и делать весточку они из свекрови подать в деревню чтобы больна письмо отписать что ли да что ж зря писать то вот сходим к ней еще раз навестим Да даеж уж не будет ей лучше ну тогда и напишешь а так писать только пугать умрет беспременно умрет твердила арина Эх, девушка Мрачно вздохнула скуластая Фекла. «Всем нам умереть, так и то едва ли не краше будет. Но какая наша жизнь?» Возвращаясь из больницы на постоялый двор, женщины шли мимо мелочных лавочек и булочных с выставленными на окнах куличами, пасхами и крашенными яйцами. На улицах уже сновал праздничный народ, таща домой купленную в лавках провизию для разговения куски буженины на мочалке, ватрушки с брусничным вареньем, пасхальные яства. Попадались уже и пьяные. Праздничная суетня была в полном разгаре. Это напоминало и женщинам, что и им нужно готовиться к празднику, дабы встретить его по обычаям. «Как хотите, девушки, а уж без творожку и ситного хлеба сегодня ночью нельзя». «Надо будет на всю братью яичек красных от десяточек купить, ведь мы все-таки христиане», — начала Анфиса. «Да-да, творожку. пасхит готовый готовы и поди дороги, так мы и сами Пасху сладим на постоялом», — подхватила Фекла. «Руками сбить творог в горку, вот тебе и Пасха. Ночью снесем ее к церкви и осветим, ну а потом уж и разговеемся. Вот и Богу на свечку так же надо». Да хватит ли только у нас денег-то на все это усомнилась арина да уж не хватит так заложиться надо а без того чтобы разговеться нельзя отвечала анфиса вот разве что на второй день пасхи не хватит а на первый -то хватит чего торопиться закладываться нам ежели по гривенеку сложиться вот тебе и разговенье а ну не скажи ночью после заутрени надо будет у хозяйки убойки спросить сказала фёкла Завтра в обед хоть исчез у ней похлебать. Вот разве убоинка до щита? Ну ей и заложим чей-нибудь армячишка, коли ежели не хватит. Придя на постоялый двор, Анфиса начала делать сбор на разговенье. Девять женщин дали по гривеннику и образовалось девяносто копеек. Хозяйка, уведав сбор, просила, чтобы творог, ситник и яйца не брали в лавке и предложила все эти припасы, имеющиеся у нее на постоялом дворе. «А вот вам пасочку за двух гривен, вот вам два десятка яичек за сорок копеек, а вот на остальные тридцать копеек и ситничку дадим», — сказала она, подавая на дощечке пасху и отсчитывая яйца. «По крайности, все-таки там и покупаете, где на квартире стоите». — Да что ж ты за яйца так дорого? — возражали женщины. — Теперь чё, ежели эти яйца у нас в деревне? — Так в деревне и ступай, а здесь Питер. — Замолимки ложка-полужка, да провоз дорог. Уж я и так с вас не дороже, как мелочную мелочной лавочке за всё беру. Сонись-ка в мелочную лавочку, попробуй. Пришлось согласиться. Женщины взяли от хозяйки пасху, яйца и ситник и поставили все это до заутренней на полку около печи и покрыли чистым платком. К вечеру праздник сказывался все шире и шире. Запахло жареным. Хозяйка и Стрепуха начали запекать в печи два окорока ветчины, хозяин затеплил у образов лампады. Арина и демянские женщины посчитали деньги и стали сбираться в баню. — Аж бы полы мне помыли до да, бани что ли, — сказала им хозяйка. — А я вам за это обмылочки прожертвовала бы. В бане-то еще успеете сходить? Просить долго не пришлось. Женщины тотчас же схватили ведра и мочалки, и полы были вымыты. — Ну вот, спасибо. Ну вот, за это умницы, — благодарила хозяйка. — А принесете мне из бани венички, так я самоваром вас угощу а только чаю с сахаром купите веники ведь покупать будете а вы паритесь куда же вам с ними а нам хозяйству пригодятся хорошо хорошо говорили женщины и начали между собой делить обмылки оставшиеся от поломойничества разрезая их на еще более маленькие кусочки. Вернувшись под вечер из бани и принеся хозяйке пять веников, они пили чай в ожидании праздника и опять считали деньги. — Почти по семи копеек на сестру пришлось, чтобы в баню сходить, — рассуждали они. — А только и банишь здесь в Питере, девушки, рай красный, — говорила фёкла вся пунцовая от бани. — Воды горячей сколько хочешь, пару много, одно вот только что тесно. При счете денег опять слышался шепот. Да — Дотянем ли? И хватит ли? — Бог даст, дотянем да как-нибудь, — утешала Анфиса. — Разносол, ты ведь уж все куплены и в баню тоже сходили. — А у меня еще, кроме своих, окулинушкиных денег 38 копеек есть, — похвасталась Арина. — Кали, ежели что, так я их потратить могу, а потом при заработке ей отдам. «А у тебя, Марья Власевна, сколько?» — спрашивала Фекла демянскую молодую бабенку всю в веснушках. Та стала считать медные деньги и рассыпала их. «Хватит, хватит!» — слышалось опять у женщин. «Даже до четвертого дня хватит. А на четвертый день ведь можно уже на тряпичный двор на работу. Ежели насчет распиловки дров-то у нас дел не сладится». «Хватит!» — ободряли себя Фекла и Анфиса. Ведь только завтра разносолничать-то будем, а на второй день Пасхи опять сожмемся. Напившись чаю, женщины в ожидании праздника бродили по улице, по двору, и, вернувшись в комнату, прилегли, кто в уголках на полу, а кто на лавках. — тятенька у нас тоже в деревне теперь к заутринец собирается, поди, — вспомнила Арина и тяжело вздохнула. — Церковь-то у нас в четырех верстах, я тоже бывала всегда вместе с ним к зауттреней ходила у нас в зауттрени то костры вокруг церкви жгут и бочки смоленые и весело таково крестный ход а мамка всегда дома с ребятишками стррепушничает есть ли только что нынче стреушничает то уехали мы так как голодно то было страсть как голодно Ведь вот в Питер-то, едучи, думала, что как, мол, приеду, так сейчас у хозяев-то заберу два рубля задатку то и пошлю им на праздник. А вот вышло так, что и грошами одного послать не из чего. Ругают теперь, поди меня в деревню Страсть как ругают. В это время на ближайшей колокольне раздался первый удар колокола к заутрине. Женщины поднялись и стали креститься. Арина, Анфиса, Фекла и еще две демянские женщины стали собираться к заутренне. Анфиса снимала с полки Пасху, яйца и хлеб, чтобы нести их в церковь крестить. Женщины, которые порешили не идти в церковь, совали ей по копейке на мирскую свечку. Около церкви так и гудел народ, пришедший светить пасхальные яства. Все это освещалось тысячами копеечных свечек, воткнутых в куличи и в Пасхи. Женщины и мужчины в праздничных нарядах пестрой ленты выстроились вокруг церковной ограды, поставив на тротуар тарелки с творогом, крашенными яйцами, разукрашенным бумажными цветами хлебом и ждали священника со святой водой. Присоединила сюда и свои скудные пасхальные яства Анфиса. Арина и другие демянские женщины были около нее. — Копеечка-то приготовила ли за священие? — спрашивала Арина Анфису. — И есть, и есть копейка. Ближе к полуночи около церкви зажгли плошки и сделалось еще светлее. Великий праздник сказывался и в сердцах. Грустившая по Акулине по дому Арина просветлела. К сердцу ее прихлынуло что-то теплое и радостное. Перестало быть угрюмо и сколастое фиокло. Вскоре раздался пушечный выстрел, и на колокольне начался трезвон. Звонили во всех церквах, и всё сливалось в один общий гул. Из церкви стал выходить народ с горящими свечами, показались хоругви, раздалось ликующее Христос воскрес, и начался крестный ход вокруг церкви. «Христос воскресе! Твою воскресе!» — гудела толпа. Арина опять вспомнила о деревне. «Вот и тятенька теперь около церкви спасхой стоит», — мелькнула у нее в голове. «Да вот есть ли только хлебец-то у них белый? Было ли на что купить-то? Творогом-то поднес соседей раздобылись за милую душу, а ведь сикнуть муку купить надо». Крестный ход кончился. Хоругви и образа опять внесли в церковь, вошел в церковь и сопровождавший крестный ход народ. Арина и Феокла также попробовали войти в церковь, но пробраться туда не было никакой возможности, до того все было переполнено. Потолкавшись на паперти, они опять вернулись к Анфисе, стоявшей все на том же месте около церковной ограды с пасхальными яствами. «Яблоку негде упасть, вот до чего тесно в церкви-то. Сейчас одну женщину чуть не замертво вытащили изнутра», — рассказывала Арина Анфисе. «Да-да, <соспитут> <соспит> а у одного мужчины так полу оторвали», — подхватила Фекла. один какой-то тоже шапку потерял», — прибавляли другие демянские женщины. Наконец показался священник с кувшином святой воды и с крапилом и начал крапить пасхи, куличи и яйца. Сзади шел причетник с блюдом из сплетенной корзиной. На блюдо ему клали медные деньги, а в корзинку яйца. Положила и Анфиса свою лепту. — Христос воскресе, Анфисушка! — сказала Арина Анфисе. — Христос воскресе, Фекла Степановна! «Воистину воскресе!» И женщины начали христосоваться друг с дружкой. Служба в церкви продолжалась. Женщины еще раз попробовали протискаться хоть в притвор, но их так теснили, что пришлось снова выйти на паперть. «Ну что ж, помолились и будет. Бог простит, что до конца не достояли. Пойдемте на постоялый», — сказала товарка манфиса Ты, Орешенька, огонек на свечке сохрани, да так и иди. Хорошо это, кто в этот день затепленную свечку домой принесет. Через это счастье. Через это замуж в этом году за хорошего человека выйти можешь. Ох, Анфисушка, куда нам? Тяжело вздохнула Арина. Но всю дорогу она, впрочем, шла зажженной свечкой, прикрывая огонь и ладонью и платком, и сохранила ее в таком виде до постоялого двора. Большая комната постояла во двора, была прибрана и имела некоторый праздничный вид. Закоптелое жерло большой русской печки хозяйка завесила даже ситцевой занавеской на веревке. В углу перед образами, кроме лампадки, теплились восковые свечки, прикрепленные к киотам. Перед каждым образом было по свечке. «Христос воскресе!» Встретила женщин хозяйка, не ходившая в церковь, и расцеловалась с ними со щеки на щеку. — христова огоньку принесли? Ну вот за это умница! — сказала она при виде зажженной свечки в руке Арины. — Давай-ка я этим огоньком лампадку затеплю. Она задула горевшую уже образов лампадку и вновь зажгла ее от свечки, принесенной Ариной в комнате сидели уже три проезжих мужика и ждали хозяина постоялого двора отправившегося в церковь для освящения пасхальных яств чтобы разговеться этими яствами вскоре хозяин явился и началось уничтожение яиц ветчины и всякой всячины арина и демянские женщины сидели отдельно и разговлялись с творогом и яйцами с ситным хлебом купитеветчинки то хоть на три гревенчика Обратилась к ним хозяйка. Женщины переглянулись и хоть не сказали друг дружке ни слова, но глазами порешили, что надо удержаться от лишних трат. За них отвечала Анфиса. — Да что ж в один раз и все в одно брюхо. Завтра уж в обед не сцад спросим, — сказала она хозяйке. — Так самовар подать, что ли? Что ж вам в сухомятку-то разговляться? Женщины опять переглянулись, и Анфиса сказала. «Ну, самовар-то, пожалуй, подай. Но только нет у нас ни чаю, ни сахару». «Чай и сахар? Мы вам и самоваром-то по три копейки человек человека соберем». «Ну, давай, давай». «Эй, какие вы жадные-то!» — попрекнула женщина хозяйка. «Уж, Христов, ты день велик, праздник, а вы тоже жадничаете». «Эх, милая...» — Будешь жаден, коль ни кругом, ни около, — отвечала Анфиса. Явился чай. Женщины пили его с жадностью. Фекла улыбнулась и сказала. — Третий раз сегодня сидим за чаем с самоваром, словно бары какие И то, и то, — подхватила Арина и сейчас же вспомнила о деревне и о родителях, сказав со вздохом. — Что ты теперь, тятенька, с маменькой? По христос вот то с ними я и забыла, дура. Христос воскрес, тятенька! Христос воскрес, маменька!» Произнесла она и при этом съела несколько крошек, оставшихся на тарелке от уничтоженной уже Пасхи. Разговевшись, женщины, не раздеваясь, улеглись на лавках и на полу около печки. Анфиса крестилась и говорила Вот и праздничек-то привел Бог встретить по-христиански, как следует. Мужики и хозяин постоялого двора с хозяйкой продолжали еще бражничать. Они пили водку, пиво, гремели посудой, звенели бутылками, но утомленные и довольные встречей праздника Арина и Демянские женщины уже спали.